29. -е. Хотя выехали они, когда уже шел 11-й час, Руби надеялась, что к полуночи они все же успеют добраться до Парижа. Даже если ехать южным маршрутом через Шартер, в обход зоны недавних боев, дорога длиной в 70 с небольшим миль от Сенонша до окраин Парижа должна была занять максимум два часа. Но она забыла о состоянии дорог, настолько изуродованных войной, что скорость более 30 миль в час могла стать самоубийственной. А ещё Руби не учитывала, что их водитель может заблудиться через несколько минут после того, как они покинут госпиталь. В час ночи, когда они находились всё ещё милях в 20 от города, в 20 милях по её приблизительной оценке, потому что в темноте она не могла толком разглядеть карту, которую ей дал мистер Данливи. Ливи, водитель заявил, что он слишком устал и не может вести машину дальше и резко съехал на обочину. «Я не спал три дня, сэр. Если мы поедем дальше, то закончим путь в кювете, а то и где похуже. Дайте мне поспать до рассвета, а там поедем дальше». Водитель Руби узнал что его зовут Томми, и родом он из Нью-Джерси, вытянулся на земле рядом с джипом и мгновенно заснул, как и Дэн, невзирая на все его возражения. Франк начал клевать носом уже давно и даже не проснулся, когда они съехали на обочину. А потому Роби решила не трогать его. Она чувствовала себя незащищенной, сидя в открытом джипе, поэтому села на землю и прислонилась спиной к заднему колесу машины. Ночь, к счастью, стояла теплая, а ей доводилось спать в условиях и похуже. По крайней мере, в эту ночь никто не бросал в нее бомбы. «Она посмотрит несколько минут на звезды», — сказала она себе, — и будет надеяться на то, что Беннет, где бы он ни находился, может быть, тоже на них смотрит. Когда-нибудь она встретится с ним и спросит у него. Она на мгновение закрыла глаза, а когда вновь открыла, увидела первые бледные лучи рассвета. Вокруг машины расхаживал Томми, пытаясь разогнать остатки сна, а Дэн и Франк зевали и потягивались. «Сколько, вы думаете, нам нужно времени, чтобы добраться до Парижа?» — спросила она у Томми. «Незадолго до нашего привала мы проехали мимо одного знака. На нём было написано, что до Парижа 30 километров. Это сколько, около 20 миль?» «Вроде того», — согласился Дэн. В семь часов утра 26 августа они через Орлеанские ворота въехали в город. На улицах, всё ещё забросанных увядшими цветами, трёхцветными розетками и флагами, Было тихо и пугающе безмятежно, несмотря на беспорядочные артиллерийские выстрелы, доносившиеся сюда издалека. Им нередко приходилось объезжать остатки баррикад, по большей части представлявших собой груды обломков, бревен, выломанных ворот и оград. «Черт возьми, ну почему я не напугал водителя на день раньше?» — сокрушался Дэн, которому мрачные мысли не давали покоя с момента выезда из 128-го. Все остальные уже написали материалы. Один только я остался за бортом. Меня Митчелл с потрохами сожрет. «Все равно ты никак не мог первым донести эту новость до читателя», сказала ему Руби уже, наверное, в двадцатый раз. «Не забывай, ты работаешь в еженедельнике. Как бы ты ни спешил, то, что ты пишешь, будет опаздывать по сравнению с ежедневниками. Так что перестань волноваться и начинай делать записи. Тут куча материалов для статьи. Например». «Да брось ты, Не мне тебе объяснять! Начни с того, что ты видишь, и от этого пляши!» Он с того момента и до конца их путешествия оглядывался в поисках чего-нибудь такого, но она упорно отказывалась предложить ему какую-нибудь идею. А у нее самой идеи возникло немало, начиная со свидетельских наблюдений за парижанами и их городом. На вид казалось, что Париж в лучшем состоянии, чем Лондон. Здания, мимо которых они проезжали, хотя и имели неухоженный вид, сохранили то величие, которое она надеялась увидеть. В особенности это было заметно, когда они добрались до центральных районов. Бульвары города широко уходили вдаль. Здания по-прежнему представляли собой образец утонченного изящества, а соборы и церкви – древнего великолепия. Страдания Франции читались в другом, в изможденных лицах ее граждан, Ни один из которых, однако, не отказал себе в удовольствии остановиться и помахать Руби и её друзьям, ехавшим через город на север. «Я остановлюсь в отеле «Скрип», — сообщил Дэн, когда они приблизились к Сене. «Почти все журналисты там останавливаются. Тогда мы тоже попытаемся снять там номера. Они все забронированы представителями крупных газет и информагентств. Но, может, вам удастся найти что-нибудь поблизости?» Название «Скрип» отлично подходило для отеля, от подвала до чердака, набитого журналистами, стучавшими по клавиатурам пишущих машинок, сражавшимися за доступ к телефонам, которых, конечно, не хватало на всех, и спорящими с цензорами, которые открыли тут свою лавочку и вычитывали все материалы до единого. Примечание. «Скрип» в переводе с французского означает «писец», «переписчик». Конец примечания. Те, кто в данный момент не печатал на машинке, не искал подходящую тему, не преследовал чиновников по связям с прессой, собрались в баре рядом с вестибюлем, и самым громким был Эрнест Хемингуэй. Он и его коллеги заняли столик, и хотя не было еще и 9 часов утра, уже допивали бутылку Брэнди. Знаменитость трудно было не заметить. Его крупная фигура в пропитанной потом униформе цвета хаки сразу бросалась в глаза. Его голос заглушал все другие голоса, когда он рассказывал, вероятно, уже не в первый раз, как вчера лично освободил отель «Ритц». Руби долго стояла в очереди к портье и в конечном счете только получила подтверждение слов Дена. Весь отель был забронирован. «Позвольте мне предложить, мадам, посетить одно из заведений на рио -Дону. Там, к сожалению, довольно скромно» но у них есть свободные номера. А мы вас, конечно, приглашаем воспользоваться нашими услугами для работы. Первые два отеля, куда они зашли с Франком, были переполнены, но они нашли два номера в третьем, в котором, к сожалению, не было лифта, а на весь этаж имелась всего одна ванная. «Давай ты первая», — любезно предложил Франк. «Я догадываюсь, ты уже не первый день страдаешь из-за отсутствия настоящей ванны. Очень мило с твоей стороны» обещаю, что оставлю тебе горячую воду». Руби не теряла времени, пока сохли ее волосы. Она работала. На основе своих записей написала короткую вещицу о въезде в Париж с рассветом. Франк незадолго перед этим постучал в ее дверь, сообщил, что ложится вздремнуть и не хочет, чтобы его беспокоили. Поэтому она решила вернуться в скрип и встала в очередь к цензорам. Получив разрешение на свою заметку, Она могла отправить ее в ПУ воздушным курьером. И хотя фотографии Франка задерживались, Кач мог приложить к ее заметке что-нибудь взятое из агентств. Фойе скрибы было переполнено больше, если такое возможно, чем утром. И пока она стояла в очереди к цензорам, ее толкали и пихали локтями столько раз, что она уже была готова гаркнуть на следующего грубияна, который протиснулся мимо неё. И в этот момент чей-то локо чуть не сбил ее с ног. Она отлетела в сторону и ударилась о проходившего мимо человека, выронив листки со своим опусом, которые мгновенно исчезли из вида, разлетевшись под ногами проходивших мимо людей. Человек, об которого она ударилась, вместо того, чтобы идти дальше, куда шел, присел на корточки и принялся помогать Робби собрать упавшие листы. Он был старше большинства других журналистов. Ему наверняка перевалило далеко за 50 Его каштановые волосы посидели на висках. «Вы не ушиблись?» «Ничего страшного. Спасибо за помощь», — сказала она. «Руби Саттон из «Пикчер Уикли».» Он пожал ее протянутую руку. «Сэм Говард из «Ливерпуль Геральт». «Это газета Джона Эллиса. Я с ним встречалась». «Ой, давно это было? В конце сорокового, кажется. Может быть, в ноябре». Я приехала в Ливерпуль, чтобы написать о катастрофе на Дёрнинг-Роуд, и он был так любезен, помог мне. «Постойте», — сказал мистер Говард, его лицо озарил свет воспоминания. «Вы же работаете у кача «Извините, сразу не догадался!» «Я знал его много лет назад. Он тогда только начинал, и я несколько раз пересекался с ним. Как он поживает?» «Он в порядке», — ответила она. «Вы давно уже в Геральт?» 20 лет. Моя жена англичанка. Вот почему я искал работу по эту сторону пруда. Большую часть времени мы жили во Франции, но осенью 39-го перебрались в Лондон. Думали, там будет безопаснее, а потом начался блиц. И у нас появилось такое чувство, будто мы со сковородки прыгнули прямо в огонь». «Но ну, вы все?» — осторожно спросила она, готовя себя к неизбежной истории утраты и горя. «Мы все живы. Отделались разбитыми окнами. А вы? Давно вы в ПУ?» «С лета сорокового года. Мой отель разбомбили в декабре. С тех пор живу у друзей. Если сравнивать с кем-то другим, так мне очень повезло. Как вы думаете, вы вернётесь жить во Францию?» «Когда-нибудь, да. Элли очень хочет вернуться, но война ещё не закончилась. А я не хочу ставить под угрозу её и детей» хотя они уже считают себя взрослыми. Старшая, как только возраст позволил, поступила во вспомогательную территориальную службу, и теперь все у уикенды разбирает двигатели грузовиков. «Вы здесь остановились?» — спросила она. «Нет, по другую сторону улицы, в Гранде. А вы?» «В маленькой гостинице на Рёдону. Это больше подходит для нашего скромного бюджета в ПУ». «Следующий!» — раздался голос цензора, И Роби, посмотрев вперёд, поняла, что она уже первая в очереди. «Кажется, следующее — это я». Рад был познакомиться, мисс Саттон. «Передайте мой привет Качу, когда вернётесь. И берегите себя. Париж освободили, но не все этому рады. Будьте осторожны на улице, в пути. Обещаете?» «Обещаю. До свидания, мистер Говард. И удачи!» Письма из Лондона от мисс руби Саттон. 26 августа 1944 года. В отличие от Лондона, у Парижа такой вид, будто ему, чтобы вернуться к жизни, требуется всего лишь хорошее мытье и несколько ведер свежей краски. Но я говорю только о городе, его зданиях и площадях, широких бульварах. Состояние французов гораздо хуже, и я даже представить себе не могу, сколько времени уйдет на то, чтобы они пришли в себя после четырех лет нацистского угнетения и террора. К часу того же дня Руби и Франк были на Елисейских полях, где, как было объявлено, должен состояться парад победы. Пробраться в первые ряды казалось совершенно невозможно. Толпа стояла в 10 рядов, но с того места, где они находились, в полумиле от площади Согласия, открывался хороший вид на авеню, Ведущую к триумфальной арке на западе, Ироби, поднявшись на цыпочки и вытянув шею, могла наблюдать парад важных персон и военной мощи союзников почти на всем его протяжении. Только что прошел сам Шарль де Голь, которого невозможно было не заметить благодаря росту и королевской осанке. Ироби, чтобы не забыть ни одной детали, наклонила голову и принялась писать в своем блокноте. Вдруг чьи-то сильные руки схватили ее за плечи и развернули к себе. «Руби!» — услышала она голос, шепчущий ей в ухо. И лицо человека отодвинулось от нее настолько, что она смогла его разглядеть. Лохматая борода и усы скрывали его черты, но оно все равно оставалось чудесно знакомым. «Беннет!» Он страстно поцеловал ее, одной рукой придерживая ее затылок а люди вокруг них принялись топать и выкрикивать одобрительные возгласы. «Твой номер в отеле назови!» прошептал он ей в ухо. «Тридцать второй. Я там буду в 9. Он исчез в толпе, а она, не успев больше сказать ни слова, осталась стоять среди незнакомых людей. Понемевшая от потрясения, она пыталась понять смысл случившегося. Беннет был жив, жив и здоров, и через несколько часов она увидит его снова. Испуганный голос вернул ее на землю. «Ты в порядке? Скажи что-нибудь. Что с тобой сделал этот тип?» «Все в порядке, Франк. Просто я в прекрасном настроении, только и всего». «Он меня напугал, здорово напугал, когда я увидел, как он тут тебя крутит-вертит. Я пытался поскорее протиснуться к тебе, но между мной и им было с других людей, извини». Все в порядке, честно. И к тому же я сомневаюсь, что это последний мой на сегодня поцелуй от незнакомца. Она оказалась права. Поскольку оба были в униформах армии союзников, они тут же стали объектами пылких и несдерживаемых проявлений любви парижан, которые, судя по выражению их лиц, сами удивлялись своему порыву приветствовать совершенно незнакомых им людей с таким обескураживающим отсутствием всяких приличий. Но удивление не мешало им обниматься, целоваться и танцевать на улице. Вырвавшись из толпы вокруг Елисейских полей, Робби и Франк пошли на север в направлении отеля. В стороне от парадного маршрута улицы были не так забиты людьми, не так шумны, не так выходили за рамки привычного. Робби улыбалась так, что мышцы лица свело болью, сжимала в руках многочисленные цветы, что ей всучили, и безуспешно пыталась найти кого-нибудь, кто говорил бы по-английски, чтобы расспросить его о том, как Париж пережил эти несколько недель. Люди, к которым она подходила, не понимали ее вопросов. А может быть, просто не хотели говорить о серьезных вещах в такой день. Они шли и шли, и Робби рассматривала людей и заполняла свой блокнот наблюдениями. Солнце стало клониться к западному горизонту, она посмотрела на часы, они показывали почти семь. «Не хочешь поесть где-нибудь?» спросила она Франко, который пытался освободиться из объятий крупной и чрезмерно любвеобильной монахини. «Да, пожалуйста!» прокричал он, и Робби схватила его за руку и потащила к ближайшей тихой улице. Здесь хватало кафе и ресторанов. Проблема, однако, состояла в том, что большинство из них было закрыто. Они остановились перед одним из таких закрытых заведений, пытаясь собраться силами и идти дальше. Когда двери вдруг распахнулись, и перед ними появился молодой человек в фартуке, на котором была нарисована улыбавшаяся физиономия. «Вы американец? Англичанин?» «Да», — сказала Руби, а потом произнесла единственную известную ей полезную фразу по-французски. «Вы говорите по-английски?» «Да, да, конечно», — «Мы говорим по-английски с нашими американскими друзьями. Пожалуйста, входите. И позвольте нам вас накормить. Мы будем вам рады. Пожалуйста, входите». Они сразу поняли, что персонал ресторана открыл заведение только ради них. Кроме них двоих в зале не было никого. И еще им стало очевидно, что их кормят по первому разряду, лучшими блюдами шеф-повара и его помощников. Откусив хлеб, свежеиспеченный, смазанный настоящим маслом, Робби сразу поняла, что эта еда будет сниться ей многие годы. Им принесли жареную корицу, молодую картошку, зеленые бобы и даже торт с кусочками свежих абрикосов. Когда Робби выходила из ресторана, у нее кружилась голова от объятий и благодарных слов персонала, ей казалось, что она плывет в воздухе. Прогулка до отеля помогла ей прийти в себя, успокоить нервы, а когда они добрались до него за несколько минут до девяти, Руби чувствовала, что может быть, всего лишь может быть, она сумеет, если Беннет появится в течение ближайшего часа, увидев его, не разрыдаться или как-то иначе не смутить их обоих. «Я пошел спать», — сказал Франк, когда они взяли ключи у портье. «А ты? Собираешься посетить бар в скребе?» «Пожалуй, не сегодня», — сказала она и пошла за ним вверх по лестнице. «Доброй ночи, Франк!» Она дождалась, когда он исчезнет в своем номере, и она останется одна в коридоре. Она дождалась, когда ее слух сможет воспринимать что-то еще, кроме стука ее сердца. И тогда, только тогда, она открыла дверь и вошла внутрь.